«Рассуди, сколь многого я жду от твоей снисходительности. Твёрдо надеюсь пересилить горе, сильнее которого люди в своём несчастье ничего не испытывают. Причём я не тотчас вступлю с ним в бой, но прежде помогу ему, подкормлю пламя, обнажу и открою все успевшие затянуться раны». Мне возразят. «Какое же это утешение?» возвращать забытые беды и насильно обращать душу к созерцанию всех её мук, её, плохо способную стерпеть и одну. Но пусть возражавший учтёт, что самый гибельный, устойчивый к терапии недуг подчас излечивается противоположными средствами. Итак, явлю душе заново все печали, обновлю траур. В нынешней болезни ей показаны нещадящие лекарства. но огонь и нож. Какова моя цель? Чтобы душа, сумевшая превозмочь все эти невзгоды, устыдилась боли, которую одна рана причиняет покрытому столь частыми шрамами телу. Пусть продолжает лить слёзы и голосить тот, чей изнеженный ум расслабило долгое счастье. Пусть таких людей несправедливость сбивает с ног, слегка толкнув. Но проведши свои годы в тяжких бедствиях, перенесет даже самое суровое испытание со спокойствием, бодрым и незыблемым. В непреходящем злополучии есть одно преимущество: кого судьба постоянно преследует, того в конце концов закаляет. Тебе она не давала передышки в тягчайших печалях, начиная с самого твоего рождения. Едва родившись, вернее, ещё только рождаясь, на пороге жизни Ты потеряла мать. Ты выросла под опекой мачехи, которую своим послушанием и почтением, более чем дочерним, вынудила стать матерью. Однако и добрая мачеха обходится дорого. Своего дяди, самого прекрасного, снисходительного и вместе с тем мужественного человека, ты лишилась в тот час, когда ждала его приезда. Судьба не захотела облегчить свою свирепость промедлением. Меньше, чем через месяц, ты предала земле любимого мужа, от которого имела троих детей. Не избыв прежнего, встретила ты известие о новом горе, причём ещё и дети все оказались в отъезде, словно бы твоим бедам нарочно выпало случиться именно в то время, когда не было рядом плеча, на которое смогла бы опереться скорбь. Не стану перечислять непрестанно угрожавшие тебе опасности, умолчу о всех перенесённых страхах. Трёх внуков ты качала на коленях, и вот совсем недавно на эти колени лёг прах трёх внуков. Не прошло и двадцати дней, как ты предала земле моего сына, который умер, когда ты, целуя, держала его на руках. И вот уже ты слышишь, что меня увезли. Только этого не доставало тебе, оплакивать живых.